И никому не дал счастья, ни тебе, ни княгине своей, которой ни в чем ведь не виновата, что она такая, а не эдакая, ни стеши, которая сохнет теперь за градой монастырской, никому не дал радости, а всех замучил. «Да что тебе до всего этого?» — подняла на него глаза помертвевшая Елена. «Всякий сам свое дело смотри. но вот я и говорю, что ничего ты в этом не поймешь». «Как и сам я не понимаю», — проговорил он. «И вот ты спишь и видишь, как бы что-то там наладить, что-то ухватить, а для меня и престол московский, и богатство мое, и слава человеческая — это пепел горький. И что ни говорили они в тиши избоимовной, ни к чему они не пришли, кроме того, к чему приходили уже не раз, к ощущению полной безвыходности». «Ты верно говоришь. Люблю я тебя», — продолжал князь, — «но и в любви моей к тебе только горечь. Да, могу я иной раз и забыть, что другой целовал тебя, а может, и другие», — чуть выговорил он сквозь зубы и побледнел. Вася потянулась она к нему. «Нет, оставь. Так все говорят, чтобы медом горечь покрыть, но я никому не верю», — продолжал он, — «не поверю и тебе» муж во всяком случае у тебя был, как только вспомни я все это, как зальется сердце желчью и тошно мне на тебя и смотреть, брось не говори, ничему ты тут словами не поможешь, знаю, что и я не без греха, но и это не утешает, а напротив того... Все мы точно прокляты, и не дано нам быть счастливым, и веришь ли, сколько раз готов был я бросить все и в монахи уйти, а как бы глядишь на косматых, только тошно делается, словно они гажи всех еще, потому другие хоть открытые свиньи, а эти все словом божьим прикрываются, и дураки верят. И какая нужда мне обман ихний на свои плечи брать, да людей вместе с ними морочить? Да что, бесполезно тут слова. И на тебя я часто, словно на ребеночка несмысленного, смотрю. Куда ты тянешься? Зачем? Что счастливее тебя, греки, не Софья или меня, Иван? Ведь все это их величество, видимость одна. Так же как объедятся живот у них болит также не спят ноче от забот ненужных также придет время положат их на стол носом кверху и всему конец а ты ко всему этому праху рвешься вон про мужа твоего говорят на москве что грекини его на тот свет отправил а другие на тебя думают неужели же пошла ты в самом деле на такое зачем тебе одному скажу зачем засияла на него глазами елена затем чтобы на его место стал ты А я все отдам, только бы на его место не становиться. — Вижу теперь, — едва вымолвила Елена, и по щекам ее покатились крупные слезы. — Вижу, вижу, и вижу, что не ты со мной счастлив не будешь, ни мне с тобой глаз не осушить. Ну, хорошо. Послушала бы я тебя, уехал бы мы с тобой тогда в Литву. Так разве там не тоже бы было бы? А там было бы то же самое. Ну вот, значит, значит... «Надо нам с тобой проститься». Одной рукой Елена прижала ширинку к лицу, чтобы заглушить рыдание, а другой на князя замахала. «Молчи, молчи!» Она слышать не могла этого слова. «Проститься!» Он опустился к ее ногам, положил, точно ища защиту у нее, голову ей на колени, и она нежно ласкала его волосы. И в душе его сиял и не мерк образ стеши, фряжской богородицы. Он понимал, что Елена в самом деле любит его, что он как бы ей в эти тяжелые минуты прощания изменяет, но он не мог иначе. И думалось ему горько, что если бы на месте Елены была стеша, то, может быть, он так грезил бы и рвался к Елене. — Ну, Вася, — едва выговорила Елена, поднимаясь, — а теперь мне пора идти. Она положила ему обе руки на плечи, неотрывно смотрела в его страдальческое лицо, и по лицу ее катились крупные жемчуга слез. И он стоял, повесив голову, точно к смерти приговоренный. В темном углу уютно запел сверчок. Крупная ставка Долго, тяжко страдала Елена в тишине терема своего, но пришло время, поборола она себя и снова подняла голову. В ней была бездна жизни. Жить для нее значило прежде всего творить мечту, и чем богаче и ярче была эта мечта, тем более она ее пленяла. Князь Василий точно в могилу для нее лег, и она только редко, в минуты тоски, возвращалась сердцем к мятежелюбцу. И невольно обратилась мысль ее к тому, что влекло ее иногда даже и при князе Василии.